Глава 48 Ричард переступил через расплавленную белую каменную плиту и вошел в гробницу по низу орала. Персонал по обслуживанию гробницы ждал снаружи в коридоре. Они убедили Ричарда войти в гробницу первым. Так как он являлся потомком рода Ралов. Они не смели войти прежде него, ведь в этой гробнице в конце концов покоился его дед. Персоналом по обслуживанию гробницы на протяжении многих лет были люди, которые всегда жили и умирали, следуя непостижимым правилам каждого лорда Рала, неизменно отдающего дань уважения своим предкам. Ричард, тем не менее, всегда оказывал свое почтение лишь тем, кто того заслуживал. Панис Рал был тираном с немыслимыми амбициями к завоеванию мира, что не особенно его отличало от его сына, Даркина Рала. Панису Ралу, возможно, и не удалось провернуть такого большого количества злодеяний, которые совершил его сын, но нельзя было сказать, что он не пытался. В войне, которую Панис Рала развязал против соседствующих земель, Зет, будучи еще молодым, был тем, кто возглавил свободный народ Срединных земель против агрессии Дхарианской империи. В итоге, З, будучи первым волшебником, уничтожил Панизарала и воздвиг те самые границы, которые отгораживали Дхарианскую империю от Срединных земель на протяжении большей части жизни Ричарда. Даже учитывая то, что многие с удовольствием поддерживали жажду Панизарала к завоеваниям, Зэт отнюдь не хотел уничтожать весь народ Дхары. Ведь многие дхарианцы, несмотря ни на что, оказались всего лишь жертвами господствующей тирании. Они же не могли выбирать время и место для появления на свет, родившись в далеко неблагополучное время при господстве тирании. И винить лишь только в этом их было бы неверным. Поэтому вместо того, чтобы уничтожить всю Дхару, Зэт предпочел воздвигнуть границы. Он полагал, что оставить дхарианцев пожинать последствия собственных деяний было наихудшим доказанием, которое он мог бы обрушить на них. Сложившаяся ситуация также еще и представляла им шанс, чтобы решиться и сделав выбор попытаться изменить их жизненный уклад. Ведь с возведенными границами для Дхары теперь не представлялось возможным продолжать распространять свою агрессию против других народов. И это было бы так, и Ричард все еще жил бы в далекой Вестландии, если бы границы не пали. Даркен Рал поспособствовал их разрушению, путешествуя через подземный мир, избегая тем самым непреодолимое препятствие. Но если бы это не произошло, то Ричард никогда не встретился бы с Кэлен, которая привнесла в его жизнь значимость и важность бытия, стала смыслом его существования. Ричард помнил, когда сразу же после того, как Даркинарал открыл шкатулку Одина и высвобождена им сила Одина поглотила его, то один из служащих дворца подошел к Зеду и сказал, что гробница пониза орала, вдруг начала плавиться. Зед немедленно велел служащему взять определенного рода каменную плиту и запечатать ею вход в гробницу, пока угроза подобного разрушения еще не успела распространиться по всей территории дворца. Это временное приспособление из белого камня, закрывающее вход в гробницу, с тех пор по большей части расплавилось. И странное разрушение теперь принялось разъедать еще нетронутую плиту входа. Стены уже были деформированы. Будучи прежде ровными, сейчас из них торчали, выдаваясь вперед, смещенные куски розового гранита. В коридоре снаружи швы между потолком и стенами также начали расходиться под воздействием деформации во внутреннем помещении. Если это разрушение не остановить немедленно, то уже несущие стены начнут искривляться, и до такой степени, пока вся конструкция дворца не начнет плавиться изнутри, пожирая сама себя. Ричард оглядывал все вокруг, оценивая обстановку в гробнице. Свет от 57 факелов отражался от позолоченного гроба, стоящего на возвышении, помещенный на пьедестал ровно по центру комнаты, гроб не только светился, но и как будто бы парил над мраморным полом. Надписи были начертаны не только на гробе, но и выгравированы на гранитных стенах по всему периметру комнаты. Ненавижу розовый, бормотала себе под нос Ники, окидывая взглядом окружающие ее полированные стены из розового гранита и сводчатый потолок. Есть какие-нибудь идеи, почему стены начали плавиться? – спросил Ричард у Ники, когда она медленно обходила комнату, тщательно осматривая все вокруг. Именно это и пугает меня, – ответила Ники. Что ты имеешь в виду? – спросил Ричард, начав читать выгравированные на гранитных панелях слова на древнетхарианском языке. Верно сказала мне, что когда я прибыла во дворец, именно перед тем, как меня схватили, когда я спустилась сюда с Н. Что я рассказала ей, что знаю причину, по которой стены здесь плавятся? Ричард посмотрел на Ники, оглянувшись через плечо. Ну так, почему же они плавятся? Ники выглядела странно смущенной и взволнованной. Я... Я не знаю. Я не помню. Не помнишь? Как такое может быть? Ричард, я действительно не знаю, с какой целью я спускалась сюда. Или почему стены здесь подверглись столь странному разрушению. Я спросила Верно, возможно, она помнит что-либо из того, о чем я ей говорила. Но она ответила, что ничего подобного ей в голову не приходит. Ричард слегка провел пальцем по стенке гроба, в котором покоился его предок. Огненная цепь. Ники подняла взгляд, она выглядела теперь еще более озабоченной происходящим. Ты на самом деле думаешь, что причина в этом? Ты ничего не помнишь о том, что именно здесь произошло, ведь так? Спросил ее Ричард. Ники помотала головой. «Нет, я не помню, что вообще когда-либо говорила вернее о том, что мне известна причина этих разрушений. Но что еще хуже, я не помню, что на самом деле когда-либо не знала. Как я могла забыть такое?» Ричард пристально всматривался в обеспокоенные голубые глаза Ники. «Я не думаю, что ты смогла бы, если бы все шло своим чередом». Ники вздохнула. Ведь это может означать только то, что сфера действия заклинания огненной цепи увеличилась. Теперь оно распространилось и на все окружающее. «Всеобъемлющее заражение», – чуть слышно произнес Ричард. «Если это действительно так, то значит, что независимо от того, с чем связаны происходящие здесь в гробнице метаморфозы, наша первостепенная задача заключается в том, чтобы полностью откатить назад действие заклинания огненной цепи вызванное шимами заражение, поселившееся в магии, начало теперь поедать нашу память, чтобы не позволить нам его уничтожить. Такое пугающее заключение ввело Ричарда в некоторое замешательство. Тем не менее, он знал, что оно не лишено смысла. Теперь он должен был беспокоиться не только о Джегане, который вот-вот ворвется во дворец, но и о том, насколько глубокую брешь в заклинании огненной цепи это заражение может прогрызть, пытаясь избежать своего уничтожения. Ведь магия неосознанно реагировала, отгораживаясь от разрушающих ее факторов, чтобы сохранить свою сущность. Что же касается Шимов, то уничтожение магии как раз и было их работой, и то заражение, которое они оставили после своего пришествия, было их оружием к достижению наилучшего результата. Вероятно, для магии подобные оборонительные меры были результатом работы Шимов. Подобно острым шипам кустарника, они защищали растение и были его средством самообороны. Наличие шипов не означало, что растение способно сообразить о том, что нужно поразить любого, кто бы не приблизился. Ведь шипы – просто его безусловные рефлексы, его способ выживания. Нам нужно полностью обратить вспять действие заклинания огненной цепи, пока не стало слишком поздно. И мы должны сделать это прежде, чем забудем, почему мы так решили». Я должен призвать силу магии Одина, чтобы суметь повернуть заклинание в обратную сторону. «Ричард, но нам для этого нужны шкатулки Одина», — напомнила ему Ники. «Точно. И я даже знаю, где их можно достать. Две находятся в лапах Джегана, а третий завладела ведьма. И нам всего-навсего каким-то образом нужно просто собрать их все вместе». С тех пор, как Сикс стала выполнять распоряжение Джегана, нападая на наши войска в Древнем мире, «Я думаю, что она все же любезно поделится с ним последний шкатулок». Ричард снова провел пальцем по надписи на гробнице пони «Я полагаю, ты права. Это лишь вопрос времени, когда Джиган заполучит все три шкатулки, если, конечно, он уже это не сделал». «Тем не менее, у нас есть кое-что, в чем они нуждаются», — сказала Ники. «И что же это?» «Сад жизни. После того, как я перевела книгу жизни», Я пришла сюда, чтобы посмотреть на него с совершенно другой стороны. Книга подтвердила некоторые из заключений, к которым я пришла раньше, когда в последний раз здесь была. Сейчас я воспринимаю сад жизни через призму магии Одина. Я изучила и расположение самого помещения и количество освещения в нем, и размещение углов комнаты по отношению к звездам, используя карты звездного неба и то, каким образом Солнце и Луна пересекают его. Я также проанализировала области в пределах комнаты, где магия Одина могла бы быть призвана. Оказалось, что они располагаются в определенном порядке, образуя в совокупности целый комплекс из множества составляющих элементов. Ричард был заинтригован. «Ники, ты хочешь сказать, что сад жизни на самом деле является основным элементом, чтобы открыть одну из шкатулок?» «Да, сад жизни был построен определенным образом» для обеспечения всех необходимых условий, контролируемых самим садом, чтобы высвободить магию Одина. Ричард должен был еще раз подумать над всем этим, прежде чем быть уверенным в том, что выводы Ники были верными. Ты хочешь сказать, что Джеган должен обязательно войти в эту комнату, чтобы открыть правильную шкатулку? Ники пожала плечами. Если, конечно, он не захочет возвести свой собственный сад, подобный этому. Этот вариант я не исключаю. Но однако все необходимые составные элементы собраны именно здесь, в Саду Жизни. Без них, скорее всего, ничего не выйдет. Воспроизведение подобной конструкции станет довольно-таки сложной задачей для реализации. Но это все же возможно, ведь так? Ричард, Джегану, во-первых, будут нужны оригинальные источники, по плану которых воздвигался Сад Жизни. Во-вторых, ему понадобится помощь не только колдуней, но и волшебников а испытывая недостаток в необходимой информации. Для самостоятельного решения столь сложной задачи он должен будет изучить сад жизни изнутри. Единственное практическое решение для Джегана состояло бы в том, чтобы продублировать то, что уже построено, где все необходимые условия были уже выполнены. Хорошо, Ники, если ему удастся проникнуть сюда, чтобы все самостоятельно изучить, так почему же ему тогда просто не воспользоваться садом жизни? Ники поравнялась взглядом с Искателем. «Точно в яблочко, Ричард». Ричард тяжело вздохнул, осознавая, насколько они с Ники были далеки от истинных намерений Джегана. «Теперь я понимаю, что это неудивительно, что он еще до сих пор не попытался открыть шкатулки. Ведь сначала ему нужно добраться сюда. Взятие Народного Дворца всегда было для него самой важной составляющей его плана. И на протяжении всего этого времени Джеган прекрасно знал, что ему нужно делать». «Кажется, так и есть», – признала Ники. Тут на входе возникла Бердина. Она переступила через расплавленную арку и вошла в гробницу. «Лорд Рау, вот вы где!» Ричард обернулся. «В чем дело?» «Я нашла вот эту книгу», – сказала она, держа ее перед собой. Шагая через комнату, она размахивала Томом, как будто это может разъяснить ее слова. «Лорд Рау, книга написана на Древнетхарианском». «Когда я перевела кое-что и рассказала Верни про, что здесь говорится, то она сказала мне немедленно принести эту книгу вам». Ники выхватила книгу у Бердины сразу, как только Мордсит вытянула руки вперед. Она откинула обложку и начала штудировать текст. «Так о чем же эта книга?» – спросил Ричард у Бердины. «Она о народе Джиллин, по крайней мере, о ее предках и сказке. Творцы сновидений». Ники шептал на себе под нос перелистывая страницы. Ричард нахмурился. Что ты сказала? Ники права, сказала Бердина. Эта книга повествует о том, что люди Каски имели способность творить и наслать сновидения. Верно, велела, чтобы я обязательно сказала вам об этом. Хорошо, спасибо, поблагодарил Ричард. Теперь мне нужно вернуться обратно, лортеро. Есть некоторые другие книги, которые Берни нужно помочь перевести. И не забывайте. Мне потребуется еще немного времени, чтобы точно рассказать вам о вещах, которые я обнаружила. Это касается бараха. Ричард, одобряюще закивал, улыбаясь Морцит. Ники заткнула книгу под мышку. Спасибо, Бердина. Как только мы закончим с этой книгой, мы приступим к изучению следующей. Ричард в мгновение наблюдал за удаляющейся из гробницы Бердиной, а затем начал водить пальцами по надписям в игрове на гранитных плитах. «Это все выглядит достаточно тревожным, Ники. Известна ли тебе истинная природа выведенных здесь заклинаний? Множество из элементов выглядят как будто бы знакомыми для меня». «Они и должны», – ответила Ники. Она указала на одну из надписей на дальней стене. «Посмотри туда. Это послание от отца, описывающее его сыну процедуру прохождения в подземный мир и обратно». «Ты думаешь, что Панисарал хотел передать Даркину Ралу свое знание, заключаемое в таинстве этих заклинаний, и поэтому он высек их на стенах этого склепа?» спросил Ричард. «Нет», возразил он Ники, отрицательно мотая головой. «Я думаю, что эти заклинания передавались в доме Ралов из поколения в поколение, на протяжении многих веков, от отца к его отпрыску, обладающему даром» тому, кто станет следующим лордом Ралом по праву наследования». Ричард чувствовал себя обезоруженным. «И как ты думаешь, сколько же лет этим надписям? И зачем это нужно передавать знания о том, как путешествовать между мирами?» «По составным конструкциям этих заклинаний и использованным в них словоформам, я могу предположить, что они появились на этих стенах с того самого времени, когда была создана сама магия Одина». Я думаю, они также являются одним из необходимых составляющих для высвобождения силы Одина. Глаза Ричарда округлились. «Что?» – вытаращился он на Нике. Нике продолжила. «Ну, во-первых, учитывая то, о чем повествуют книги, описывающие магию Одина, такие как книга жизни, и некоторые из тех о теории силы Одина, можно сделать вывод, что это одно из условий для призыва магии ущерба» которая является ключом из пепеления заклинания огненной цепи. «Ты имеешь в виду избавление от проблем с воспоминаниями?» Ники кивнула. «Ричард, почему все, кроме нас, не помнят о существовании Кэлен? Почему она сама не знает, кто она есть? Почему мы не можем, используя наш с тобой дар, снять пелену заблуждения с людей, забывших мать-исповедницу? Почему с помощью наших способностей мы не можем возвратить им память о ней?» Теперь Ричард снова узнавал в ней прежнюю Ники, наставницу, заставляющую своего ученика самому найти ответ на поставленный вопрос. Ричарду такая техника подхода к решению проблемы была более чем знакома. З применял ее в отношении к внуку всю его сознательную жизнь. Ввиду того, что все воспоминания пропали, нам нечего восстанавливать. И каким же образом они испарились? Спросила Ники вопросительно, изогнув бровь. Ричард полагал, что это очевидно. Тут была применена магия ущерба. Ники продолжала вопросительно смотреть на него в ожидании продолжения. Наконец, на него накатила волна понимания. «Добрые духи, ведь магия ущерба исходит из подземного мира!» Он подошел поближе к Ники. «Не хочешь ли ты сказать мне, что для призыва силы Одина необходимо спуститься в преисподнюю, потому как то, что было отнято магией ущерба...» «Можно вернуть обратно только там!» Ники продолжила мысль. «Если воспоминания можно восстановить, то должно остаться центральное ядро сути, из которого можно вновь нарастить утерянное. Та память о Кэлен, она лишь у тебя в голове, не у нее, ни у Зеда и даже не у Кары. Это твое сознание и ничего больше. Память других – это то, что уже покинуло наш мир. Ее нет. По крайней мере, не здесь». Не в нашей реальности. Ричард был настолько поражен, что был не в состоянии даже моргнуть. И это центральное ядро воспоминаний, украденных из сознания людей под воздействием заклинания огненной цепи, было извлечено магией ущерба. И если так оно и есть, то единственным местом, где можно отыскать зародыши украденных воспоминаний, остается подземный мир. Ники обвела пальцем вокруг одного из выражений на древнетхарианском, указывая на слова, высеченные на гранитной плите и гробу. «Книга жизни, которую пришлось прочесть Даркину Ралу для того, чтобы ввести в игру шкатулки Одина, гласит, что частично сам процесс призыва магии Одина уходит в подземный мир». «Но какие же воспоминания искал Даркин Рал, спускаясь туда?» – возразил Ричард. Процедура призыва магии Одина прописана в деталях, шаг за шагом. Спускаясь в подземный мир, Даркин Рау всего лишь выполнял одно из предписаний, которое являлось очередным условием для вызова магии Одина. Ники обвела рукой вокруг, показывая на стены с надписями. Именно здесь высечен каждый шаг, каждое из требуемых условий. Ники, все эти упоминания говорят только о том, что необходимо просто спуститься в преисподнюю и все. Почему они не сообщают о необходимости столь необычного путешествия? Ники парировала. А цель его лежит в намерении восстановить основное ядро воспоминаний. Но, к сожалению, магия сама не может знать, что именно необходимо. Так же, как и ей неизвестен тот, на кого будут наложены чары огненной цепи. Ей известны лишь условия собственного освобождения, И нигде не упоминается, что нужно делать, вступая в очередную стадию свершения вызова. Она всего лишь инструмент для работы, выданный волшебнику, чтобы обратить вспять чары огненной цепи. Бердина была первой, кто показал мне книгу жизни. Она знала, где ее найти, потому что видела, как Дарки Норал внимательно ее изучал. Но он не пытался воскресить воспоминания, украденные чарами огненной цепи. Ники пожала плечами. Ты прав. Он хотел использовать силу Одина, чтобы заполучить абсолютное превосходство. Все зависело от того, с какой целью впервые провести ритуал нисхождения. Вероятно, Даркин Орал до конца не понимал настоящее предназначение путешествия в подземный мир. Наверное, он решил, что это лишь очередная ступень, на которую нужно взойти. Просто часть сложного действа. Ричард пальцами пригладил волосы. Келлина рассказала мне, что была в подземном мире. Ники его проигнорировала. Она снова указала на надписи. И все это является составной частью этого действа. Но каким же образом я смогу совершить подобные вещи? Если учитывать, что здесь написано, ты не можешь сделать это самостоятельно. Ты нуждаешься в проводнике, но не в обычном сопровождающем, а в таком человеке, которого ты сможешь склонить подобному действию. И дерзнув посетить подземный мир, убедишь его в том, что твоя жизнь – Ничто в сравнении с великими целями путешествия между мирами. «Добрые духи, конечно, я могу поклясться собственной жизнью ради этой возможности!» Возбужденно произнес Ричард. Она кивнула и сразу же показала на одно место в надписи. «Обрати внимание, вот это заклинание, вызывающее проводника из мира мертвых, который укажет необходимый тебе путь». Раздосадованный не на шутку Ричард еще раз взглянул на высеченную надпись. Потом он указал на одно из выражений на древнетхарианском. Оно находилось уже на следующей плите. «Посмотри сюда, на эти изречения. Здесь говорится об использовании магического песка». Ники согласилась. «Да, действительно. Может, нам лучше поинтересоваться у служащих гробницы, где они нашли ту песчинку, которая лежит у тебя в кармане». Ричард, потрясенный теми вещами, о которых только что узнал, почти уже забыл, зачем они с Ники спустились сюда в гробницу. «Ты права», – произнес Ричард, подавая сигнал лакаре, впустить в гробницу шестерых служащих в белоснежных одеждах. Шестерка торопливо последовала за морцит, подобно цыплятам, пытающимся успеть за мамой клушей. Ричард терпеливо поджидал приближающийся выводок. И они не заставили себя долго ждать, В мгновение оказавшись напротив ожидающего. «Все вы оказали нам огромную услугу, обнаружив эту песчинку. Я благодарю вас за вашу внимательность». По их светящимся от радости лицам Ричард сделал вывод, что ни один лорд Рау никогда ни за что не благодарил их прежде. Он мягко опустил ладонь на плечо единственной женщины из персонала гробницы. «Вы можете мне показать, где вы нашли ту песчинку?» Женщина оглянулась на остальных сотоварищей и упала на колени перед золоченным гробом в центре помещения. Она показала на пол под одним из углов гроба покоящимся на возвышающемся на несколько футов пьедестале. Она поманила пальцем Ричарда к себе. Он опустился на колени рядом с ней, наклонил голову и заглянул под гроб, повторяя вслед за женщиной. Она заострила свое внимание на одном месте, где один из углов гроба отходил от дна. Ричард постучал по углу костяшками пальцев. Из щели начал сыпаться песок. Крошечные песчинки отскакивали от мраморного пола. Ричард поднялся на ноги, довольный своей находкой, и одарил Ники удивленным взглядом. «Принеси мне твой топор», – позвал Ричард одного из стражников, стоявших в коридоре рядом со входом в гробницу. Охранник из дворцовой стражи быстро пронырнул через орасполавленный вход и немедленно передал Ричарду свой топор. Ричард силой втиснул острие топора в узкий стык, соединяющий крышку с гробом. Он начал раскачивать лезвие туда-сюда, загоняя его глубже. Соорудив своеобразный рычаг из-за рукояти топора, Ричард продолжал им двигать. Наконец, крышка поддалась. Начала отходить и приподнялась. Вместе с Ники они подняли оторванный верх гроба. Когда лорд Рал кивком подал сигнал, персонал гробницы вместе с охранником приняли на себя тяжесть крышки и перенесли ее в сторону. Внутри гроб был до краев наполнен волшебным песком. Ричард просто остолбенел, уставившись на гору песка. Свет факелов отражался от каждой отдельной песчинки, переливающейся неописуемым количеством оттенков, превращаясь в искрящийся цветовой поток сияния. Ричард осторожно смахнул песок спокоящихся внизу останков тела. Там, закопанный в песок, лежал обугленный череп понизарала, его деда, который до сих пор хранил следы от огня волшебника Зеда другого его деда, уничтожившего лежащего сейчас в гробу тирана. Когда это произошло, несколько капель того живого пламени обрызгали молодого Даркина Рала и породили в нем жгучую ненависть к Зеду, включая всех тех, кто стал в оппозицию к дому Ралов. «Ричард, теперь я поняла, почему это место расплавляется», – произнесла Ники. Все вызвано ответной реакцией на магию ущерба, с помощью которой пытались открыть шкатулки Одина. Это произошло наверху, прямо над нами, в саду жизни. Ричард тщательно обдумал сказанное Ники и произнес. То есть, это равновесный ответ той чужеродной силе, которая была здесь применена. Кончиками пальцев Ники бережно подтолкнула выбившиеся песчинки обратно в гроб. Ты прав. Это самое надежное место, которое удалось найти Даркина Уралу для хранения колдовского песка, ведь его ему нужно было много. Но, к сожалению, он умер прежде, чем смог воспользоваться этой заначкой. И все эти годы после его смерти песок продолжал лежать здесь нетронутый. Но вот что интересно, он до сих пор остается раскаленным, продолжая излучать энергию ответной реакции, поэтому-то комната и плавится. Это место не может выдержать далее воздействие подобной атмосферы. «Ники, только не говори мне, что сад жизни был построен так, что в состоянии выдержать такие энергетические явления». Ники прищурилась и посмотрела на Ричарда так, как будто он только что выдвинул важное предположение, что вода на самом деле мокрая. «Ричард, ну конечно же! Тогда нам срочно нужно перенести это все наверх, в сад жизни!» Ники кивнула, согласившись. «Верно, ее сестры могут сделать это, не без помощи Натана, конечно. Они смогут заставить гроб двигаться, не прилагая физической силы». Она настойчиво сжала руку Ричарда, требуя безотлагательного подчинения. «Теперь, когда мы разыскали волшебный песок, нам срочно необходимо продолжить наши с тобой занятия. Возможно, у нас осталось немного времени в запасе». Ричард с уверенностью в глазах ответил ей. «Я не возражаю. Пошли».